Ей захотелось начать с устриц, про себя я отметил, что они обойдутся не меньше, чем по доллару за штуку. Затем она выбрала жареную форель, жюльян из фазана, французский салат. За всем этим должно было последовать мороженое и в заключение сыр бри. Я сказал, чтобы мне принесли то же самое. Коротышко записал заказ в блокнот и отошел к следующему столику. «У вас великолепный аппетит и такая фигура. Как вы ухитряетесь ее сохранять?» — поинтересовался я. «А вы находите, что у меня красивая фигура?» — томно спросила она. «Уверен в этом так же, как и в том, что вашему аппетиту можно только позавидовать. Вам, наверное, приходится сидеть на диете. Иногда, — равнодушно ответила она. Разговор на эту тему ей явно был интересен «А может быть, повторим?» — подняла она пустой бокал. Продолжалось это с полчаса. Я уже начал подумывать, достаточно ли захватил с собой денег. Когда она неожиданно решила, что пора обедать, и мы направились в ресторан. Пока мы шли к своему столику на эстраде рядом с оркестром, две скупо одетые девицы вели обычную развлекательную программу, пели куплеты и танцевали. Получалось это у них весьма недурно. Под стать им был и оркестр. Когда мы расправлялись... С речной форелью соседний с нами столик заняла компания. Глядя на то, как метрдотель Дотель вел их по проходу, можно было сказать, что это важные птицы. Он шел спиной вперед и усиленно жестикулировал руками. Будь у него в руках флаг, он наверняка стал бы им размахивать. Компания состояла из двух пар. Мое внимание привлекла женщина, шедшая впереди. Ей было около двадцати шести я автоматически отметил идеальную пропорциональность ее невысокой фигуры, которую облегало алое вечернее платье. Она была смуглой, ее блестящие черные волосы были собраны на затылке в пучок. Лицо женщины напоминало прекрасную античную скульптуру, внешне холодное, возможно, даже слегка суровое и очень надменное. Но изнутри оно было освещено пламенем, И это делало ее больше, чем просто красивой. Это делало ее живой, желанной, обольстительной, женственной, такой, какой, наверное, была прекрасная Елена. Она притягивала, как магнитом. Во всем ресторане не нашлось мужчины, не исключая оркестрантов и официантов, которые не выразили бы взглядом желания попасть в ее эскорт. Надо было видеть, как менялось выражение их лиц, когда они замечали эту женщину. Все они жаждали ее и жаждали очень сильно. Я поймал себя на мысли о том, как я сам выгляжу со стороны. Возможно, и я не отличался от всех. После нее на вторую женщину не хотелось и смотреть, хотя она была миловидной, немножко пухлой и, конечно, богатой. Но темнокудрая прекрасная Елена могла не опасаться ее как соперницей. Их спутники были обычные, состоятельные, откормленные молодцы средних лет, которых можно увидеть после 10-30 утра в креслах, управляющих крупных фирм, банков, магазинов. Подобные типы обычно страдают от язвы, их налитые портвейном лица свидетельствовали о вспыльчивом нраве. «Вы не можете придумать ничего лучшего, чем глазеть по сторонам?» — сердито спросила сюзи «Ох, разве я один?» — усмехнулся я в ответ. «Кто она?» «Не та с толстым дядей, а темная, маленькая». Сьюзи скривила губы в презрительной улыбке. «Не могу понять, что у ней находят мужчины?» «По мне, она просто отвратительное, сверхсексуальное животное». «Я люблю животных», — заметил я. «Я даже получил медаль за спасение тонувшей собаки». Так кто же она? я думал, ее каждый знает, силы небесные. Были бы у меня ее деньги, я бы придумал что-нибудь получше, чем выставлять себя на показ, как она. Не могу только понять, почему это Пьеро не на четвереньках ведет ее к столу. Все остальное он, кажется, уже испробовал. Не добившись ответа, я наклонился к Сьюзи и, пытаясь мне срываться на крик, повторил, так кто она? «Я не глухая», — отпрянула Сьюзи. «Корнелия ван Блейк, если вам так необходимо это знать». Она расправила плечи. «Я думала, что и в Нью-Йорке кое-что о ней знают».